Это безум. С момента завершения расследования убийства Виталия Алексеевича Мелентьева прошла уже неделя. За это время Кирьянов успел сообщить мне, что и Вероника Балашова и Надежда Мелентьева сознались в совершённом преступлении. Мелентьевым я сама не звонила, и они о себе не напоминали. Я давно думать перестала о причитавшемся мне остатке вознаграждения, прекрасно понимая состояние Валентины Михайловны. Единственное, чего мне совершенно не хотелось, так это того, чтобы семья Мелентевых теперь считала меня своим врагом. Хотя сколько у меня было клиентов, с которыми мы расставались прямо, скажем, не друзьями, потому что им не нравились результаты расследования. Нет, не потому, что я не могла раскрыть дело, а наоборот. Я докапывалась до истины, но она оказывалась настолько неприглядной, что ошарашенные люди эмоционально взваливали всю вину за свой нарушенный душевный покой на меня. И вот однажды, когда я с чистой совестью валялась на диване, подпиливая ногти, раздался телефонный звонок. Взяв трубку, я услышала несколько смущённый голос Марины Мелентьевой. Татьяна, извините, мы бы хотели встретиться с вами, мы с Алёшей. Ну, словом, хотим поблагодарить вас за расследование. Ну что ж, приятно удивлённая, ответила я. Давайте встретимся в одном кафе. Мы с Алексеем как-то беседовали там, он должен помнить, недалеко от вашего дома. Тогда встретимся там через полчаса. Голос Марины зазвучал радостнее. До встречи, попрощалась я и повесила трубку. За 15 минут я успела сделать лёгкий макияж, облачиться в брючный костюм бирюзового цвета, который я ещё ни разу не надевала, и спуститься на улицу. Марина и Алексей появились без опозданий, и хотя на их лицах не было улыбок, всё-таки они смотрели на меня дружелюбно и приветливо. Добрый день, радушно поприветствовала я брата и сестру. Алексей и Марина сели напротив меня, мы сделали заказ, причём Алексей попросил принести бутылку красного вина. Татьяна, начал молодой человек, разлив вино по бокалам. Мы хотим извиниться за то, что долго не давали о себе знать. Вы на нас, наверное, здорово обиделись. Я думала, что это вы на меня в обиде, призналась я. Ну что вы, со вздохом сказала Марина. За что на вас обижаться? Вы великолепно справились со своей работой. И вот. Девушка достала из сумочки конверт и протянула его мне. Это мама просила вам передать. Вы не подумайте, что она не хочет вас видеть. Просто она ужасно себя чувствует. Голос Марины задрожал. Она сильно болеет и почти не встаёт с постели. Мне очень жаль, вздохнула я. Да, мы все пережили самый настоящий шок, проводя рукой по волосам с грустью сказал Алексей. Надя с детства отличалась некоторой болезненностью психики, но в сущности в этом не было ничего опасного, как мы считали. А тут такое открылось. Если бы не эта Вероника, с ненавистью проговорила Марина. Наде никогда в жизни в голову не пришло бы ничего подобного. Это она её заставила. Я не могу судить, Марина, как можно мягче сказала я. Но думаю, что не встреть Наде Веронику, её скрытая порочность могла проявиться в чём-то другом, не менее страшном и жестоком. Мне просто очень больно, что моя сестра оказалась такой, со слезами на глазах воскликнула Марина. Я вас прекрасно понимаю, кивнула я. Успокойся, легонько сжал её локоть Алексей. Это вполне понятно, а мама ещё хуже. Сейчас она прежде всего нуждается в вашей поддержке, сказала я. Пусть она чувствует, что у неё есть дети, родные и очень хорошие. И ещё, я думаю, ей не мешало бы съездить куда-нибудь в санаторий, подлечиться. Ей это пойдёт на пользу. Да, мы тоже об этом думали, кивнула Марина. Вот за это давайте и выпьем, с улыбкой предложила я, поднимая бокал. За любовь к нашим близким. После выпитой вина и обеда настроение у молодых людей вроде бы поднялось и Алексей отложив вилку и вытерев рот салфеткой спросил а скажите татьяна как вы догадались что это сделали они ведь никому и в голову не пришло мне тоже призналась я до последнего момента не приходило такое в голову просто я снова и снова анализировала ситуацию оставляя только тех кто действительно мог это сделать Способ убийства яд, убедил меня в том, что это женщина. Ей как слабому от природы созданию проще таким способом убить человека. И когда я подумала про слабость женщин, почему-то перед глазами у меня возник образ Нади. Мне вспомнилась её немощность. Надя не смогла бы нанести сильный удар, поэтому и воспользовалась ядом. Конечно, это ещё ничего не доказывало, и яд мог быть избран и другим человеком, но Тем не менее, с такой мелочи я и начала разрабатывать свою версию. Но у Нади было алиби, подтверждённое Сергеем. Я вспомнила его сонное состояние и решила проверить своё предположение. Для этого я пошла к Лаврентьеву домой, хотя не была до конца уверена, что найду там подтверждение своей догадки, но я его нашла. У него в коробке с лекарствами я нашла упаковку с аснотворном. Посмотрев на дату выпуска, я увидела, что оно изготовлено совсем недавно. Тем не менее, упаковка была наполовину пуста. Когда же Сергей успел выпить столько таблеток и зачем? Это подтверждало, что ему их подсыпали, чтобы крепко усыпить. А кто мог это сделать, кроме Нади? Я закурила сигарету и продолжила свои объяснения. Но зачем ей было это нужно, рассуждала я. Если она усыпила Сергея, значит, он не был её сообщником, а был им тот, у кого скорее всего железное алиби. Но кто, я так и не могла понять. И главное, не совсем понимала, для чего Надя убила отца. Не верила я, что только из-за денег и квартиры. Квартира и так была ее, и в деньгах она не нуждалась. Значит, отец мешал ей в чем-то другом. Я так ничего и не надумала, и решила проверить квартиру Нади. И вот там мне многое удалось найти. Во-первых, пистолет. Эта находка на сто процентов убедила меня в моей правоте. А ещё, ещё в надином шкафу висел халатик Вероники. Я запомнила его, когда впервые разговаривала с ней в той квартире. И вот тут-то я призадумалась. Откинув все мысли о невероятности такой версии, я стала её развивать. И тогда у меня всё сошлось, абсолютно всё. А остальные детали, это всё пришло в процессе анализа. Самое главное, что удалось предотвратить смерть Сергея. Я уверена, что он был в одном шаге от неё. Медлить было нельзя, и я направилась прямо к Наде, предупредив своих знакомых из милиции, чтобы находились рядом. "Здорово", выслушав меня, восхищённо произнёс Алексей. "По таким мелочам восстановить всю картину. Вы действительно прирождённый частный детектив". "Спасибо за комплимент", улыбнулась я, хотя знала, что это не комплимент, а самая настоящая правда. Но тут же и посерьёзнело. "Скажите, а вы не навещали Надю?" Мы ходили к ней. Помрачнела Марина, но с ней совершенно невозможно разговаривать. Мне кажется, что она просто помешалась. С нами ещё Сергей ходил, на него это вообще произвело сильнейшее впечатление. Он потом чуть в истерику не впал, нам с Алёшей его успокаивать пришлось. Надя была как безумная, словно не узнавала ни нас с Алёшей, ни Сергея, и постоянно только и говорила, что о своей Веронике. Я даже удивляюсь, как ей удавалось раньше владеть собой и скрывать их связь. А может быть, у неё настоящее заболевание наступило лишь после этого стресса? Может быть, пожалуй, я плечами. Но как бы там ни было, её должен будет освидетельствовать врач. "Мама думает", призналась Марина, что лучше добиться, чтобы её признали невменяемой. Мама очень не хочет, чтобы Надя пошла в тюрьму. Она консультировалась со своими знакомыми, даже разузнала все об одной очень хорошей клинике в Германии. Она хочет отправить Надю туда на лечение. Честно говоря, не знаю, что лучше, склонила голову я. Так или иначе, без лечения дальнейшая жизнь у вашей сестры вряд ли сложится удачно, как бы мне не хотелось не портить вам настроение. Да мы сами все понимаем, кивнула Алексей. Но все равно жалко ее. А мне не жалко. Гневно сверкая глазами, отрезала Марина: "Я никогда не прощу ей, что она убила папу". "Да, конечно, я вас понимаю", согласилась я. Молодые люди посидели ещё немного, а потом стали прощаться. Я вышла из кафе вместе с ними. Был уже конец марта, очень тёплый и солнечный. Пожелав Мелентьевым всего наилучшего на прощании, я постояла некоторое время, щурясь от яркого солнышка и подставляя лицо под его лучии. Думать мне хотелось лишь о том, что впереди ещё вся весна, а за ней лето, и что принесут они мне только хорошее, обязательно. Читала Ирина Азимова.